Сюда, в Ченстахов, он отступил по совету Мусницкого. Дело в том, что чем дальше на восток, тем меньше было настоящих польских патриотов. На границах с областями России все давно переженились, торговали друг с другом, помогали друг другу. И местного поляка, в котором зачастую немало было русской крови, нельзя было заставить взять топор и порубать семью русского соседа. А вот здесь, на Западе, на пересечении границ, было полно вооруженных контрабандистов, прочего криминального люда, а ненависть к России культивировалась столетиями. Кроме того, граница в этом секторе была прозрачной, был свободный ход за кордон. Варшаву Мусеницкий посоветовал оставить. Столичный город, сам Борис знал его, как никто другой. Там никто не станет умирать за Польшу, равное и за что-то другое. Там всем на все наплевать. Там оставили гарнизон, не очень сильный, чтобы продержался сколько возможно. Самым главным сейчас было показать миру по ТВ как можно больше русского варварства. Бомбежки, виселицы, штурмовые орудия, все что угодно. Войны сейчас выигрываются не на поле брани На поле брани выигрываются битвы. Войны выигрывается в сознании людей. А вот теперь Мусницкий советует уходить и отсюда, уходить за границу, за кордон, оставить Польшу и бежать, бросить все. Сидящий на краю кровати Борис повернулся и с ненавистью посмотрел на своего сердечного друга. Тот устроил ему истерику после того, как Мусницкий ушел. В понимании этого придурка вполне можно провести остаток дней в Лондоне, В квартирке недалеко от Гайдпарка. Идиот! Он так и не понял, не осознал. Значение имеет только одна вещь на свете — власть. Даже не деньги. Власть. Власть первична. Она порождает и деньги, и все остальное. Пока он здесь, в Польше, он фигура. Там он, не более чем пешка, марионетка в чужих руках. Нельзя позволять людям играть с собой, как пешкой. От кого пришел австриец? От британцев или от самого себя? Почему австрийцы не оказали помощь, как обещали? На улице что-то рвануло, глухой, но отчетливо слышимый грохот. Все окна были завешаны плотными черными шторами, поэтому видно ничего не было. Борис недоуменно оглянулся, потом встал, чтобы открыть и посмотреть, что произошло. И тут громыхнуло второй раз, на сей раз уже близко. Дрогнули стекла. «Нет, ваше величество!» Борис дрогнул, оглянулся На пороге стоял начальник его охраны, офицер по фамилии Сикорский. «Сикорский, что происходит?» Громыхнуло третий раз где-то за школой и почти сразу четвертый. «Русские идут, ваше величество! Кажется, над нами их тяжелый штурмовик. Он пытается провить нашу оборону». «Самолет?» Колоновский проснулся. «Надо бежать! Надо бежать! Я же тебе говорил!» Противно зазвенел звонок. Здесь его использовали как средство подачи тревоги. И тут же громыхнул еще дважды, почти слитно. Причем один взрыв произошел так близко, что посыпались стекла. В комнату дохнул огнем. «Они нас убьют!» — простонал сердечный друг. «Дотканись!» — схватившись за голову, заорал борис одевайтесь решил старший охраны быстро мы выведем вас отсюда ваше величество по коридору где еще пару месяцев назад бегали дети грохотались сапогами конвойины из батальона королевской стражи вот это одевайтесь и стала последней ошибкой которую допустили поляки одевайтесь варами означает 45 секунд на сборы одевайтесь для человека который никогда в армии не служил, Не менее пяти минут, ведь ему надо не только одеться. Борис всегда везде носил с собой небольшой баул. В него он, отъезжая из Константиновского дворца, положил украшения, самые дорогие и ценные, какие только нашел, а также старинную польскую корону ягеллонов, которая непровержимо доказывала его права на польский престол. Все это лежало в сейфе, потому как представляло собой немалый соблазн для воров, Да, и Колоновский быстро одеваться не умел. Они потратили больше шести минут, на улице больше ничего не взрывалось, и Борис уже подумал, что русские влетели, как вдруг загромыхало вверху, над самой крышей, а потом в огня окончательно покончил с ночной тишиной. Оглушительный грох от ружейного выстрела, крупная кортечь вламывая от замок целиком, там, где он только что был, появляться уродливая дыра, Средом в комнату летит свето-шумовая граната. Она дает вспышку в несколько миллионов свечей и звук громче, чем два разрыва шестидюймового снаряда. Только после этого один из морских пехотинцев, чаще всего пулеметчик, входит в комнату. Его задача — проверить комнату на предмет, есть ли в ней кто-нибудь, и если есть, то представляет ли он интерес для группы. По предположениям аналитиков разведки, Интересовавший их объект должен быть в гражданском, в то время как охрана щеголяла в некоем подобии военной формы. Североамериканской разведке удалось добыть 204 фотографии объекта, ни на одной из них он не был изображен в военной форме. Удалось даже найти и просмотреть видеосъемку тайной коронации объекта перед отъездом из Варшавы в Константиновском дворце. Там он тоже был в гражданском. Если в помещении находились люди в военной форме, да еще и с оружием, пулеметчик быстро добивал их, пока они не пришли в себя, и выскакивал назад. Оставлять живых за спиной нельзя. Противник превосходил десантную группу по численности по меньшей мере в пятеро, и это, если не считать сил, которые были сконцентрированы поблизости. Выходя из комнаты... Морпехи чертили на стене условный знак специальным маркером, видимым только в инфракрасном освещении. Пока одни группы вели дочистку другие пытались всеми силами не допустить прорыва противника на третий этаж здания. О том, что будет, если объект на третьем этаже не обнаружится вообще, и придется прорываться на второй этаж, полностью занятый гвардейцами, никто даже не хотел думать. А на футбольной площадке разгорался бой. Группа прикрытия вертолета, восемь человек, делала свою работу. Вертолет, опустившийся на площадку, лакомый мишень для любого врага, пулеметчика, гранатометчика, да просто удачливого пацана с гранатой. Укрытий здесь не было. Они вынуждены были принимать бой, находясь на голом поле, а противник из-за городской застройки мог подобраться почти вплотную. Вооружили группу по максимуму 6 ПК и 2 североамериканских револьверных гранатомета ММ-1, которые снаряжались 12 гранатами и были самыми эффективными средствами поддержки в американском пехотном арсенале. 6 пулеметов и 2 гранатомета, канониры вертолета, хоть и могли вести огонь из своих адских машинок, Напряжение на них было, но по требованию безопасности огонь прекратили. И у них, и у летчиков имелось оружие, и они были посредней линией обороны вертолета. Самое противное — это, конечно, пули. Свою не слышишь, но противное цвиканье принимает до глубины души. Тем более, когда ты осознаешь, что лежишь на открытой поверхности, и чтобы тебя убить, нужно просто по поточнее прицелиться. — Сэр, офицер, координирующий безопасность посадочной площадки, до того, как стать ядом юрзы, группа тренировалась для выполнения миссии Трапп и отлично была готова к таким ситуациям. На мгновение вернулся. — Что? — Пуля подняла фонтан земли между ними. Стреляли откуда-то со стороны рынка. — Если бы у них было хоть еще четыре человека... Следовало бы продвинуться вперед и взять под контроль девятиэтажку, примыкающую к школе, хотя бы не допустить входа боевиков в здание. Подъезды располагались с противоположной стороны и не простреливались. А между тем этажа с девятого их можно было расстреливать, как в тире. Офицер дал короткую очередь из пулемета в ту сторону, больше пока они стреляли. «Сэр, дайте мне одного человека». Я поднимусь на крышу здания и попытаюсь взять под контроль окрестностей. — Какого к чертям здания? — Школы, сэр. Там можно забраться. Школы. — Ты разрываешь периметр. Пуля ударила еще ближе. Рядом зашелся пулемет. — Огонь на подавление! — заорал офицер и стал стрелять сам. — Сэр, мы не доминируем здесь. Рано или поздно они к нам подберутся. Мне нужен всего один человек два пулемета им их взял там на каррабца на уровне третьего этажа и у нас будет обстрел до 270 по красной ракете принял решение офицер ждать не будем двигай спасибо сэр с пулеметом в руках морпех побежал хагиббай вертолет плююхнулся рядом со своим бады увлеченно бьющим куда-то короткими очередями здесь добро заорал он перекрикивая пулеметы И они побежали уже вместе. Здание было выстроено так, что к нему пристроили еще два корпуса. В одном из них находился спортзал, в другом бассейн, и крыша их на самом деле находилась на уровне третьего этажа здания. А вот между ними имелось что-то вроде перехода, и этот переход был одноэтажным. На этот переход можно легко забраться, а потом на крыше вели лестницы наподобие пожарных. Первый из подбежавших морфехов встал у стенки, сцепив руки в замок. Второй вскочил на руки, потом на плечо и сразу оказался на крыше. Упражнение для новичков. В кемп Леджун есть кое-что похлеще. Затем сбросил пулемет с пристегнутым ремнем для переноски. Помог забраться на крышу своему напарнику. Дальнейшее не требовало слов. Один побежал направо, другой налево. Крыша, политая гудроном. Сохранял остатки летнего дневного тепла. Морпех плюхнулся на крышу. Отсюда был прекрасный обзор. Все небо в трассерах. Перестрелка идет сразу с нескольких сторон, а он прикрыт только с звук, небольшими бортиками. Но самое главное, всего позиции отлично просматривались с первой и второй этажи главного корпуса гимназии, но он был на уровне третьего, и его видеть и обстреливать не могли, а он мог. Выставив на сошке пулемет, морпех прицелился по силуэтам, мелькающим в гимназии, дал очередь, потом еще одну. Упали как минимум трое. Полетели остатки стекла. По кирпичной кладке защелкали пули, выбивая пыль и куски кирпичей. Пуля ударила откуда-то сверху. Морской пехотинец перехотился, чтобы уйти от огня, и одновременно с группой прикрытия, которая осталась внизу, открыл огонь по девятиэтажке. Ему это было делать проще, чем в группе прикрытия. Он был выше них, хоть и ненамного. Но все равно они понимали. Еще минут десять, и всё Дальше уже не взлететь. Черный цилиндр влетел в комнату, плюхнулся на пол. Борис выстрелил в дверь, но тут цилиндр лопнул, ослепительный, выжигающий глаза вспышкой, ударил по ушам громовым раскатом. Борис повалился на пол, сжигаясь в комок, ослепший, оглохший, совершенно не понимающий, что происходит. Он уже не представлял опасности. — Здесь гражданские! — загорал морпех контролер держа комнату под прицелом автомата. — Сэр, это восьмой! «Мы в левом крыле, здесь гражданские!» «Иду!» — в наушнике послышался голос ругида Полковник сам участвовал в зачистке, как рядовый боец, просто он не мог себе позволить командовать из глубокого тыла. Пулеметчик по сигналу гражданские занял позицию у двери, встав на колено. Через давно разбитые стекла летели пули, но они летели снизу вверх. Попадали в потолок и рикошетировали, оставляя на потолке следы. Опасности это почти не представляла У каждого из них на цевье был фонарь, оружейный, а у кого и просто примотанный скотчем. Первый номер включил его, луч света метнулся по комнате, остановился на скручившемся на полу человеке. В руке у лежащего был пистолет. — Пистолет! — выкрикнул моропех, как его учили, выбивая оружие из рук лежащего. И в самом деле гражданские. Кажется, а тут-то кто? Господи! штаб корпуса морской пехоты САС чуть не вытошнило. При прошлой администрации демократы разрешили принимать в армии людей альтернативной сексуальной ориентации. Но разрешить это одно, а на деле в казармах к таким относились крайне враждебно. Командиры тоже были не в восторге от подобных военнослужащих, и если таковые появлялись, старались их вывести из боевых структур любой ценой. В результате альтернативные чаще всего служили в толовых частях, в аэродромных техниках ВВС, в береговых частях ВМФ. Один из адмиралов открыто заявил, что женщина на корабле к беде за что получил за взыскание за неполиткорректность. Пулеметчику стены хотел окрикнуть приближающегося, но заметил нарисованный тем же маркером на обмундировании звезды. — Сэр! — Держи коридор! — бросил Ругит. — Есть! Полковник вошел в комнату, посетил фонарем на лицо человека, лежащего на полу. Морпех уже надел на него одноразовые пластиковые наручники и поставил на него ногу, чтобы не трепыхался. «Это он. Берем его». «Есть, сэр». Морской пехотинец, который во время отработки действий операции «Трап» бегал к розсце с имитирующим человека мешком весом девяносто килограммов, легко перекинул Бориса через плечо. «Сэр, а с этим что делать?» Полковник посветил фонарем. Его луч высветил слабо шевеляющегося Колоновского. «Боже, оставим его здесь». Пусть с этим дерьмом поляки разбираются, или русские. На выход. Есть, сэр. Медведь главный всем медведям. Фаза три. Повторяю, фаза три. Зеленый свет. Всем прикрывать восьмого. Собраться в левом крыле. Доложить местонахождение. Если кто-то не может выйти, отбой. Альфа-Чарли главный медведю, заговорила рация. Прошу подтверждения зеленого света. Отвечайте. Прием. Естественно что тактический канал в штабе тоже прослушивался. Современные рации позволяет работать одновременно и в тактической сети подразделения, и выходить в общую сеть. «Медведь Альфа Чарли Главному, зеленый свет, подтверждаю». «Повторяю, у нас зеленый свет, выполняю фазу 3, прием». «Альфа Чарли Главный принял фазу 3, подтверждаю, у вас только несколько минут». «К вам идут несколько медведей и грызлей. Повторяю, медведи и грызли приближаются к вам. Мы не сможем долго вас прикрывать. Выполняйте фазу три как можно быстрее. Прием!» «Медведь принял. Конец связи». Полковник вышел в коридор. Стрельба усиливалась. По стенам то и дело били пули. «Если сюда идут медведи и грызли, то есть тяжелая техника, им и в самом деле надо убираться». «Фаза три. Прорыв. Всем приготовить гранаты пулеметчиков в авангард. Если за пять минут не прорвемся, нас тут похоронят. Вермеер, а это что у тебя?» «Сэр, это гражданский. Он просил взять его с собой». «Просил? вермер ты что, контуженный?» «Сэр, он сказал, что из русской разведки. Говорил, что хочет быть полезным нам». Полковник понял, что самое время принимать решение. Место в вертолете было, такие операции всегда рассчитывают с небольшим, но запасом. Одного человека лишнего вертолет точно поднимет. Сам его и тащи. Прорываемся. Пошли. Казимир Поклевский оказался прижатым к земле пулеметным огнем. Пулемет работал от спортивной площадки школы. Он даже не сомневался, что атакующие русские. Их было несколько человек. Двое пошли левее, чтобы пройти вдоль забора и попытаться найти место для проникновения на спортплощадку или хотя бы для обстрела, но шансов было немного. Дело в том, что площадка была выровнена, а сама место как бы шла под уклон справа налево. Получалось, что если заходить слева, то площадка окажется выше тебя, и вести обстрел будет невозможно. Разве что только по кабине и двигателю вертолета. Они уже поняли, что на поле сел вертолет, только не знали, какой. Развязка наступила внезапно. Пулемет заглох, пулеметчик, видимо, менял ленту, и Поклевский бросился вперед, сам не зная, куда он бежит и вылет ли у него там укрытие. Он просто поставил свою жизнь на кон и выиграл. Проскочил опасную зону до того, как пулеметчик справился с лентой, и выскочил в мертвую, непростреливаемую зону до того, как его успели поймать на прицел. — Сэр, нам не пройти, их там человек сорок. Потеряв третий этаж, они оказались блокированы в холле второго, удерживающий коридор. Чтобы выйти туда, они потеряли двоих ранеными, в том числе одного тяжело раненым. Вниз по лестнице первого этажа Почти непрерывно бил пулемет, простреливался насквозь и коридор, не давая противнику приблизиться. Гвардейцы пытались бросать гранаты через коридор, но коридор был слишком длинным, достать могло только случайным осколком. Однако что-то делать следовало срочно. Рано или поздно кто-нибудь из гвардейцев рискнет жизнью и догадается садануть вдоль коридора из гранатомета. В из гранатомета стрелять нельзя. Но при таком длинном коридоре ничего страшного не случится. Реактивная струя найдет, куда уйти. Тогда у них появятся потери, и серьезные, сразу. Что-то ударило полковника по голове, по титановой штурмовой каске, так сильно, что на мгновение погас в глазах свет. Остался лишь звон в ушах и боль, стремительно разрастающаяся боль. — Сэр! Кто-то заметил это. — Медведь ранен! Медведь ранен! — В окно! — закричал полковник, не зная, контузия это или ранение в голову, и сколько он протянет. — Быстро в окно! Прорываемся на улицу! Пуля пробила каску. Это была бронебойная пуля, но глубоко уйти она не смогла. Каска все же выполнила свое предназначение и задержала пулю. Тем не менее полковник Ругет был ранен и контужен. В здании сотряс страшный удар, кто-то долбанул по нему из чего-то напоминающего артиллерийское орудие, даже пол под ногами пошатнулся. Что-то сверкнуло, нестерпимо ярко, почти под ногами Казимира Поколевского, а потом раздался взрыв такой силы, что чуть не погасил сознание. Но не погасил, не погасил, и, падая, думая, что уже убит, Казимир Покоревский нажал на спуск автомата, высаживая весь магазин, не то что не цели но и вообще не видя, куда стрелять. А в бою чаще всего находят свою цель случайной пули. Таков закон войны, который с полным правом можно назвать законом подлости. Так получилось и на этот раз». Один из морских пехотинцев собирался прыгать из окна, когда автоматная очередь прошлась по нему. Поклевский стрелял снизу вверх, под очень острым углом, и сразу несколько пуль попали в цель. Не помог бронежилет. Морской пехотинец из группы Ядгерзы рухнул в рис упал рядом с еще живым польским повстанцем Казимиром Поклевским, который просто взял в руки автомат и решил пойти воевать за неподлеглость Польши. Его никто не готовил, не учил. Все, что Польша дала ему — старенький автомат и несколько магазинов с патронами. Тем не менее, всем этим он сумел распорядиться с предельной эффективностью, убив морского пехотинца САС из специальной группы, в подготовку которого государство вложило несколько сотен тысяч долларов. Поэтому можно посмеяться, когда говорят, что все решат техника и подготовка. Да, решает и многое, но не все. Фанатизм и патриотизм, неистовая вера в собственную правоту и готовность умереть, чтобы забрать свою могилу хоть одного врага, тоже имеют значение, и часто немалое. Автоматную очередь ударила прямо в остекление вертолета. Коротко вскрикнул второй пилот. — Ранен! «Есть немного!» — второй пилот, кривясь от боли, потянулся за аптечкой «Какого хрена? Да всех тут похоронят!» — крик первого пилота услышал один из канониров. «Сэр, они уже идут? Им нужно две минуты!» «Козлы! Сбрасывайте емкости! Быстрее!» Емкости с дополнительным топливом были сделаны из армированной резины. Их можно было быстро отсоединить и сбросить. Полковник ВВС САЛШ, командир специального вертолета, добавил оборотов двигателям, переводя их во взлетный режим. Морские пехотинцы появились, когда вертолет уже висел в воздухе, тяжко придавливая всех к земле потоками воздуха от винтов. Группа прикрытия воевала как могла на земле. Морские пехотинцы бежали, спотыкаясь, падая, помогая друг другу, тыща на своих плечах убитых и раненых, огрызаясь огнем. Увидев это, группа прикрытия начала бросать дымовые гранаты, все какие были, чтобы прикрыть зону посадки. на бешено вращающиеся винты разгоняли изрыгаемые гранатами разноцветный дым. Командир вертолета чуть сбросил обороты на хвостовом винте. Вертолет как бы присел, делая возможной посадку, Североамериканские летающие вертолеты вагоны, у которых не было длинной и уязвимой хвостовой балки, позволяли такое. Морские пехотенцы грузили раненых, грузились сами, грузили пленных, пока группа прикрытия открыла бешеный огонь, добивая последние патроны, гранаты и ленды Вести их в обратный путь было вовсе не обязательно. «Все? — Все! — Нет! Красная ракета взлетела над футбольным полем, Но нужды в ней не было. От здания гимназии, спотыкаясь, бежал восьмой. На плечах он нес тело своего Бадди. Еще сперис Пэрис Айленда они служили вместе. Убитого. Зенитная установка. Это была чрезвычайно опасная шестистволка на танковом шасси. Пушка калибра 30 мм под от пушки боевой машины пехоты исчезла. А на ее месте на экране расплылось светлое облако разрыва play в истории чисто подтвердил альфа чарли 2 они взлетают в левом углу экрана вертолет оторвался от земли подтверждаю отель набер взлетает фаза 4 сколько у тебя осталось 4 топлива на критическом уровне у меня один пробивай ему путь я пойду сопровождением есть альфа чарли 2 взглянул на часы Их так и не сменили, кофе тоже не было, но за превышение продолжительности смены должны заплатить двойное жалование, с этим строго. Как раз к месту он собирался сменить машину и уже посетил дилерский салон «Форда» в Лас-Вегасе, лишние деньги были бы как раз кстати». Граф фон Чернин пришел в себя только тогда, когда отгремел основной бой. До их комнаты добрались одной из первых, от вспышки и взрыва наглох. Но он был в гражданском, поэтому, проверявший их морской пехотинец, не решился его убить, хотя фон Чернин совсем не был похож на объект. Он просто надел на него пластиковые наручники, на всякий случай, и оставил лежать в комнате. Мы с Ницкого они забрали... Но Синицкого не было. Перед глазами плавали радужные круги. Графу это было знакомо. Катаясь в Тироле в Австрийских Альпах, он, еще не имея достаточного опыта, упал и ударился головой очень сильно. Так вот тогда он ощущал то же самое. Странный солоноватый вкус во рту, шум в ушах, круги перед глазами и какая-то растерянность. Вдобавок он почти ничего не видел. Граф фон Чернин попытался встать, когда кто-то вошел в комнату. — Экселленд, это вы? Луч фонаря ударил в лицо, и он почувствовал боль, режущую боль в глазах. Все-таки он что-то видел. — Уберите это. — Осторожнее. — Маснецкий, это вы? Что происходит? Автоматы выстрелы на улице еще слышались, но больше это походило на потрескивание углей после небольшого пожара. «Это добр. Пойдемте, экселентс, надо уезжать отсюда!» Все-таки австрийское бюро государственной охраны так ничуть и не извинилось с тех пор, как убили эрцгерцога и не сделало никаких выводов из этого. Ни один из охранников не настоял на том, чтобы подняться на третий этаж и оставаться сохраняемым. Да, сам фон Чернин категорически запретил делать это, опасаясь лишних глаз и ушей. Но кто, в конце концов, лучше разбираться в вопросах безопасности, он или они? Так и получилось, что на мгновение жизнь австрийского министра иностранных дел и владетельного графа оказалась в руках североамериканского морского пехотинца родом Изайовы. И только он решал, сохранить ее или нет. Опираясь на плечо своего охранника, Полуслепой графон Чернин спустился вниз по лестнице, засыпанной гильзами, битым стеклом и осколками кирпича. В левом крыле здания был пожар. Его пытались тушить, но делали это бестолково. Гвардейцы сочли за лучшее выйти из здания, пытались оказывать помощь своим раненым. Стараясь привлекать внимание они дошли до стоящих неподалеку мерседесов. Один был выведен из строя. Зато один совсем не поврежден. Другой мог ехать какое-то время. Только бы выехать из города. — Эй, а ну стоять! — крикнули сзади. Довбор запихнул графа в машину. Охранники были уже в ней. Они пытались пробиться наверх, и после боя осталось лишь половина. «Поехали — Поехали! Мерседесы тронулись с места. Вслед ударила автоматная очередь. Простучала по броне, но не остановила. Вертолет с позывным «Отель «Новембер» на последних каплях топлива дотянул до итальянской авиабазы «Авиано» и сел там. На борту было трое погибших моропехов, один скончался от потери крови в вертолете, еще двоих убили в бою. австро силы, разъяренные действиями североамериканцев, выслали из Рагузы на перехват два фрегата, но леди залива задержать не смогли. Ее прикрывал неизвестно откуда взявшийся, но пришедшийся очень кстати итальянский крейсер. Обмен дипломатическими нотами между несколькими странами результатов не дал, кроме того, что отношения между Италией и Австро-Венгрией, так не блестящие, ухудшились еще больше. Панические британские запросы своим заокеанским друзьям результатов не дали. Вертолеты беспилотники с авиано вывезли прямо в САСШ рейсом огромного Си-5 Галакси. На всем пути его конвоировали самолеты, поднятые с находящегося в Атлантике авианосца Корал-Си. Учитывая давление русской, превосходящей по численности и мощи эскадры в Атлантическом океане, угрозу, которую она создавала для Атлантического побережья САСШ, Столь плотное конвоирование огромного транспортника, количество выделяемых на это силу и средств доказывали, что груз был действительно важный. Авианосцы в Атлантике были и у британцев, но вмешаться они не решились, помня о русской угрозе. Русские, имея в Северной Атлантике сильную флотскую группировку, ядром которой были три ударных авианосца, повели себя на удивление пассивно, и даже не совершили попытки облета воздушного конвоя.